Глава 13 Тернистые пути к вершинам педагогики. Прюит перехватил Хизер после завтрака. То загадочно округлея глаза, то нервно подмигивая, он ухватил Хизер под локоток и увлек в сторону, к пустующей в это время курительной комнате. «Вы что, с ума сошли?» — свистящим шепотом выдохнул Прюит, захлопнув дверь. «Так же нельзя!» «Как именно?» — не поняла Хизер. «Класть джем в чай? Ну да, это странная привычка, готова признать?» «Да при чём тут чай? Я про ваше занятие бегом. Зачем вам это понадобилось?» Приоткрыв дверь, Прюэд быстро выглянул из неё, как испуганный заяц из норы, и тут же снова захлопнул. «Вы увели у кого... Чёрт, простите, у Кингдон куч утренней лекции. Кавалеристка этого не простит!» Хизер быстренько перебрала в памяти все свои прегрешения, но требуемого не обнаружила. «Я не уводила. Это же факультатив. У Кингдон-Куч остаются ее часы. Просто на лекции будет меньше людей. На оплате, насколько я знаю, это не сказывается». «Да не в оплате же дело. Это вопрос принципа. Кингдон-Куч настаивает на стопроцентной посещаемости». «Знавала я как-то одного господина, так он на мухоморах настаивал. Исключительной убойности выпивка получалась», — доверительно поделилась Хизер. И, получив в ответ недоуменный взгляд, пояснила. «Как и на чем настаивать, это сугубо личный вопрос. Кингдон Куч может настаивать на посещаемости, на колонизации Антарктиды, на смене правящей династии, может настаивать на том, что она — реинкарнация из ульды златокудрой и хватать за филейные части каждого встречного тристана. Но какое отношение к этому имею я и прочий элемент объективной реальности? «Прямое!» Щелкнув изцарапанным портсигаром, привет вытащил дешевенькую сигаретку, прикурил и тяжело опустился на диван. «Самое, простите, прямое!» «Не желаете?» Осознав промах, он протянул портсигар Хизер, но та покачала головой. «И правильно. Папиросы у меня приотвратнейшие. Раньше я черного капитана курил, но потом часы урезали, факультативы отменили». привет тяжело вздохнул. «Если вы не хотите такой же участи, не связывайтесь с Кингдон Куч». «Хм, неожиданно». Хизер, усевшись поудобнее, пристроила под спину подушку. Слежавшийся в ворос в диване ощущался твердокаменными слитками, как будто высиживаешь кладку драконьих яиц. А Стэндиш не предупреждал меня о подобных последствиях? Гарри? Не удивлен. Гарри, простите меня, тающий сволочь. Сколько он в Академии ссор затеял, пальцев не хватит пересчитать. И все чужими руками. Любит наш Гарри гладиаторские бои устраивать. Поначалу он даже ставки принимал. Но пару раз кавалеристка проиграла и ректор прикрыл тотализатор. И откуда же у кинг куч такое влияние? А вы не знали? Она же кузина жены Вильсона. Лучше бы он любовницу сюда притащил. Любовницы Вильсону быстро надоедают, а родственница — это надолго. Глубоко затянувшись, Прюит выпустил голубоватую стройку дыма. Хизер проследила, как она, медленно растворяясь, поднимается к потолку закопченному до желтизны, с густой прихотливо-ажурной сетью трещин. Однако, какие страсти бушуют в провинциальной академии? Разве это страсти? Философически протянул Прюит и снова медленно затянулся. В конце августа мы расписание составляли. Вот тогда страсти были. Я даже дверь запирал на ночь, на всякий случай. А сейчас так, мелочи, остатки былого величия. Глубоко затянувшись, Прюит округлил губы и выпустил ровненькое колечко дыма. Но дверь, и я бы на вашем месте, запер. Солнечное с утра к девяти погода испортилась. Набежавшие тучи скрыли солнце поднялся гадостный влажный ветерок, вроде бы и не сильный, но пробирающий до костей. Хизер, выходя на улицу, накинула на плечо редингот из плотной коричневой шерсти, но надевать все-таки не стала. Не воспитателю одеваться теплее, чем воспитуемые. Студенты уже поджидали ее у дверей гимнастического зала. На этот раз группа разбилась на две части. Девушки примкнули к Гулабраю и Маклиру, а рядом с Каррингтоном переминались с ноги на ногу Сэнди и Элвин Войт, почтительно выслушивая его разглагольствования. Штормовку догадался захватить только Сэнди. Маклир щеголял в не самой свежей спортивной рубашке, а все остальные ограничились форменными свитерами. Дешевая юркширская шерсть вздувалась на локтях и тряпкой обвисала на резинке. И только лощеный карингтон выглядел так, словно только что вышел от модного камелотского портного. Бывают же люди, способные любую ветошь превратить в королевскую мантию. Подавив завистливый вздох, Хизер звонко хлопнула в ладоши. «Всем добрый день! Подойдите сюда!» Студенты послушно двинулись навстречу, сливаясь в одну группу. «Господин Уиллер, вы все-таки пришли!» Хизер приветственно кивнула, и Сэнди счастливо зарделся. «Да, госпожа Кингдон-Куч, конечно, будет ругаться, но... Но я же драконно-борец, а не целитель!» Гулабрай фыркнул, Падди заржал, а Карингтон молча закатил глаза. «Раз уж вы рискнули вызвать недовольство госпожи Кингдон-Куч, вероятно, дракона вы тоже не испугаетесь!» Хизер хлопнула Уиллера по плечу, отчего тот покраснел еще больше — но выпрямился и расправил плечи. Видите вон тот холм с тремя вязами. Бежим к нему, делаем крюк и возвращаемся. Маршрут простой, без подъемов и спусков, дорога хорошая. Думаю, с этим заданием справятся даже те, кто раньше не бегал. Я в этом не уверен. Маклир выразительно покосился на сэнди, но зарываться не стал. С некоторым колебанием Хизер сочла это своим первым педагогическим достижением. «Сначала разомнитесь». Хизер воодушевляюще помахала руками и несколько раз наклонилась, утыкаясь носом в колени. «Господин Каррингтон, не ленитесь». «Да-да, конечно». Каррингтон лениво переступил с ноги на ногу, неубедительно изображая что-то вроде разминки. А вот Сэнди старался всерьез. Размахивал руками, как ветряная мельница, подпрыгивал и неуклюже наклонялся, отклячивая пухлый зад. Маклир примерился было для товарищеского пинка, но под пристальным взглядом Хизер отошел в сторону. «Отлично! А теперь побежали!» Скомандовала Хизер, и студенты цепочкой потрусили к холму. Хизер, сбросив рейдингот на кованные перила, двинулась следом не выпуская группу из поля зрения. Ситуация развивалась предсказуемо. Маклир стремительно набрал скорость, вырвался далеко вперед, но быстро устал. Запыхался и перешел на вялый, неспешный бег. Девушки шли ровно, не ускоряясь и не замедляясь. Темп явно задавала оруйо, причем задавала хорошо. Надин краснела под тело, но все-таки бежала. Голобра и это двигались плечом к плечу, как старые друзья. Темп они выбрали настолько неспешный, что даже успевали переговариваться на бегу. А Карингтон пёр вперёд, как премиальный рысак. Мерное размашистое движение локтей почему-то наводило на мысли о рычажной передаче, толкающей колёса паровоза. Карингтон быстро вырвался вперёд и стремительно удалялся, не проявляя никаких признаков утомления. А вот Уиллер спёкся. Пробежав всего полмели, он перешел на шаг, прижимая ладонь к правому боку. Совсем плохо. Догнав Уиллера, Хизер тоже перешла на шаг. «Да, я не могу больше. те! Выдохнул по слогам Уиллер и тяжело облизнул пересохшие губы. «Ничего страшного. Не можете бежать, идите. А когда станет полегче, попробуйте перейти на трусцу. Не все сразу». Снова похлопав Уиллера по плечу, Хизер ускорилась, догоняя группу. карингтон уже показался из-за холма, завершая петлю, и уязвленный Падди надал, сокращая разрыв. Кто-то вечером в душевую поползет на четвереньках, и это точно будет не карингтон Пробегая мимо Хизер в обратном направлении, за засранец приветственно помахал ей рукой. Хизер не показал ему средний палец и решила считать это, своим вторым педагогическим достижением.